то для чего мне другие?» Я почувствовала, как щекочущий порхают в животе пресловутые бабочки. Давно забыла, каково это. А еще поняла, что пропала. Этот негодяй забрал мою свободу раньше, чем успел подарить. И пусть он не произнес ни слова о любви, но у меня от нежности помутился рассудок. Улыбаясь, словно безумная, сползла с кресла и тут же попала в крепкие некроманские объятия, чтобы быть зацелованной и залюбленной прямо на пыльном столе. Документы я все-таки подписала, но гораздо позже, ближе к ночи перед самым сном. А потом снова таяла в объятиях Адама, решившего переселить меня к себе. Утро началось неожиданно рано, причем даже для бонора.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 Только стоило увидеть Боннера, как вопрос отпал. Он стоял на кухне спиной ко мне. Красивый, зараза, притягательный и уже согласившийся стать моим, хоть и непонятно насколько. А напротив него сидела Донна, злая, белобрысая Мегера, неприязнь к которой все усиливалось. — Как хочешь, — говорила она, не замечая моего появления. — Пусть в твоих комнатах хоть мхом все порастет.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 кроме нас двоих». Адам включил ретро-музыку в автомобиле, расстелил покрывало и многообещающе улыбнулся. Это было первое мое свидание с морем за много лет, и оно оправдало все ожидания, даже самые смелые. Мы плескались в соленой воде, плавали на перегонки, загорали и ели мятые бутерброды, запивая их холодным кофе,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 а потом уставилась на старое покосившееся дерево в саду, которых было множество. А потом рядом с ним стояло ведро, полное красно-зеленых яблок. И дальше еще одно, и еще. По телу пробежал холодок, а губы сковало от ужаса. Здесь был чужак. Скачив на ноги, Боннер посмотрел на меня и сразу понял, что что-то не так. «Кэти!»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 Сжав виски ледяными пальцами, я уставилась на дверь дома как зачарованная, и так и сидела, гипнотизируя ее в ожидании Адама. Он вышел, когда казалось прошла целая жизнь и был непривычно бледен. Собранный, злой сосредоточенный, некромант подошел к одному из мужчин, что разбирал привезенные для ремонта доски и громко спросил: Когда уехала Дона? Три часа назад,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 По его лицу от шеи к вискам ползли черные полосы змеи, извиваясь и словно исполняя некий только им известный танец. «С отцом?» — тихо повторил мужчина, пятясь к пикапу, нагруженному досками. «Они еще поспорили немного, а потом уехали». «Когда это было?» Тихий ракочущий голос Адама пугал даже сильнее внешнего вида. «Да вот, меньше часа. Он вам и письмо оставил. «Э, сейчас. Влаарт! Влаарт!» Из окна кухни показалась лохматая голова другого мужика. «Вот, у него оно! Влаарт, отдай письмо!» «О, приехали! Вот вам!» Договорить рабочий не успел. Боннер преодолел расстояние между ними в считанные секунды и протянул руку. «Давай! Бегом!»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 как и я. Он резко вскинул голову, и я отшатнулась, увидев его окаменевшее лицо. В глазах плещется тьма, кожа испещрена замысловатыми линиями, щеки, лоб, скулы. В дом он не смог войти, продолжал говорить Боннер, даже не замечая моего ужаса. А во дворе защита слабее. Поук ждал в саду, кидал камешки в мое окно, видимо, заметив Мари.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 «Он же ее не отдаст!» «Теперь, когда он узнал о ней, не отдаст, что он сказал, куда увез ее?» «Я не знаю». «Куда?» – закричала Донна, вскакивая и опрокидывая стул. Миг, и она оказалась рядом со мной. «Ты не понимаешь, он увезет ее, сделает своим подобием, марионеткой, необученного некроманта с сильным даром. Ее нужно найти немедленно, сейчас же!»